Глава четвертая. Забегаю в аудиторию уже почти по звонку, молча прохожу на задние ряды и плюхаюсь за стол возле Наташки. «Привет!» — негромко шепчет она. «Ты сегодня прям поздновато, уже звонок». «Знаю!» — бормочу в ответ, принимая копаться в рюкзаке, в котором, благодаря компании орангутангов, теперь ужасный беспорядок. Так получилось. Опять эти. Наташка понимающе смотрит, поправляя пальцем очки. Опять эти. Блин. Наташе меня, конечно, жаль, но она и сама не является душой компании. Такая же забитая и тихая, как и я. Только менее заметная внешне, чем и спасается. Она, конечно, могла бы встретиться со мной у входа в университет перед первой парой, и мы бы вместе пошли на пары. Возможно, тогда бы эти экзекуции от орангутангов не были бы столь длительными и частыми. Но я прекрасно ее понимаю. Кому захочется вот так подставляться и становиться объектом насмешек и издевательств? Доброе утро, мои хорошие! В аудиторию влетает Милана Вадимовна, наш преподаватель по введению, специальность и куратор. У меня куча-куча информации. Сейчас быстренько расскажу, а потом приступим к лекции. Ощущение, что Милана Вадимовна постоянно куда-то бежит, куда-то опаздывает. У нее тысяча дел, распухший от закладок и каких-то вставок в клеек ярко-розовый блокнот и бесконечно сдрагивающий сообщениями телефон. При этом лекции она ведет очень интересно. Слушая ее, я убеждаюсь, что не зря выбрала профессию климатолога, и мне хочется все глубже и глубже погружаться в нее. Это же сколько всего я узнаю за пять лет? Выжить бы среди этих багановых еще. Так, первое. «У нас через две недели посвящение в студенты, и вы, как первокурсники, будете активно участвовать, это ведь понятно?» Последнюю фразу она будто себе сообщает, после чего чешет карандашом голову и там же его в волосах в пучке и оставляет. «В чате или в личке напишите мне, что умеете, чтобы я понимала, как это использовать». «Так...» Это точно мимо меня, поэтому дальше я даже не особенно вникаю в поток ее слов. Делаю вид, что слушаю, а сама поглядываю в конспект и повторяю про себя основные выученные на прошлом занятии понятия. Снова сосредотачиваю внимание на Милане Вадимовне уже тогда, когда она начинает раздавать какие-то листки. Это, оказывается, текст песни для исполнения группы на посвящении. Печально. Я совсем не собиралась вылезать на сцену. И группа маленькая, не спрячешься за спинами одногруппников. Ну, а теперь открывайте конспекты. Переходим к лекции. Ну, наконец-то что-то интересное. Лекция и правда оказывается весьма интересной и познавательной. Сегодня Милана Вадимовна рассказывает нам о личностных качествах климатолога, как профессионала. Какие навыки нужно в себе развивать и воспитывать, чтобы быть успешным в профессии? Какие черты характера иметь? Домой задает примерить на себя образ уже готового профессионала, проанализировать и сделать выводы. Что же в каждом из нас уже заложено? А что нужно в себе развивать и прокачивать? После пары мы с Наташей выходим в коридор и направляемся к расписанию, чтобы посмотреть, где у нас информатика. Народу куча. Поток идет неимоверный. Наташка подхватывает меня под руку, и мы вместе сливаемся с этим потоком, направляясь к стенду с расписанием. Слушай, а ты же играешь на пианино, да? Будешь участвовать в посвящении? Нет. Шикую на нее, будто кто-то не дай боже, сейчас в этой людской реке узнает мою страшную тайну и доложит Милане Вадимовне. И если ты хоть заикнёшься об этом кому-то, то я тебя скормлю пираньям на практике в океанариуме. У нас же практика в океанариуме вроде бы аж через 2 года. А я злопамятная. Наташка хихикает, заставляя и меня улыбнуться, но клятвина обещает никому о моих музыкальных навыках не говорить. Да и смысл. Я уж не поверю, что это может пригодиться на посвящении в студенты. Там, наверное, сценки всякие смешные будут, песни, танцы. Но уж точно не игра на фортепьяно. У расписания тоже толпится куча народу, в основном первокурсники. Они смотрят, говорят друг другу номера аудитории, но тут же пожимают плечами, не зная, где искать эти аудитории. Со мной такого не будет, потому что я еще до поступления через онлайн-экскурсию и карту университета изучила, где какой корпус а тем более, где основные аудитории и лаборатории географического факультета. «Информатика у нас в 307-Б», — говорит Наташа, вытянув шею и присмотревшись. «Идем?» «Угу». Киваю, роюсь в сумке в поисках смартфона. Кажется, я почувствовал вибрацию. «Бабушка сообщение прислала» что у нее добавился еще один дополнительный заказ, и поэтому дома будет после восьми. Ок, отправляю ей и снова убираю телефон сумку. Появляется странное чувство, будто у меня горит затылок, будто кто-то пристально смотрит на меня, прожигая взглядом. Странное ощущение, вызывающее непреодолимое желание обернуться. Я поворачиваю голову и тут же напарываюсь на взгляд темных глаз. Это Марк Постоленко. Стоит в другом конце холла и смотрит прямо на меня внимательно и цепко, и как-то задумчиво. А со мной вдруг начинают происходить странные метаморфозы. На спине появляется испарина, а в животе что-то сжимается. В груди сердце то замирает на несколько секунд, то вдруг с грохотом пускается снова, отдавая своим боем аж в висках. Хочется отвернуться, но я словно прикипаю к его глазам, не в силах даже моргнуть. — Эй, ты чего? — шепчет Наташка. — Покраснела вся. — Опять эти? Я даже не сразу соображаю, кого она имеет в виду. Она думает, я замерла от страха, но... Это что-то похожее, но не совсем. Сама понять не могу. Страх, но в других оттенках. И оттенки эти вдруг взрываются яркостью и насыщенностью, когда Марк, что-то тихо сказав своему другу, через толпу направляется ко мне.